Глава двадцать «Вот, значит, как!» Голос Эрика сочился ядом, или в его тоне мелькнул интерес. Матс еще не научился различать оттенки эмоций в голосе этого больного ублюдка. Он прислонился плечом к стене и слушал, не спеша выдавать свое присутствие. Благо высокие своды каменных потолков в коридорах Варстада подхватывали каждую фразу говорящих и разносили эхом. «Когда ты собирался рассказать нам об этом?» Мац рискнул выглянуть из-за угла, чтобы понять, с кем тот говорит. Их было четверо. Эрик, как всегда, в дурном настроении и ненавидящий всех вокруг. Лейф, всегда готовый выполнить любой приказ Альфы, каким бы отвратительным он ни был. Никлас — «Мерзкая гиена и шестерка волков» и «Мартин Аккерсон», жалкий мамкин сынок, оказавшийся в братстве лишь потому, что его папочка когда-то в нем состоял. Последний был прижат к стене рукой Лейфа, держащий его за воротник. «А когда я должен был рассказать? Это было вчера». «Может, ты влюбился, малыш?» Теперь голос Эрика точно сочился ядом, В этом Мац не сомневался. «Послушай, Эрик, я...» «Ты вообще в своем уме?» «Сначала по твоей вине случается эта херня, а затем вместо того, чтобы все уладить, ты обхаживаешь эту девку?» «Мы в безопасности, я во всем убедился», перешел на отрывистый шепот Акерсон. «Волкам ничто не угрожает». «У тебя была только одна задача — сделать так, чтобы ничего не всплыло». «Так какого черта в Варстаде шарят копы?» «Копы?» — казалось, Мартин потрясен. «Если они по нашу душу, и если мне опять придется звонить отцу?» — встрял Лейф. «Да с чего бы? Говорю, все чисто. А эта девчонка...» «Мы просто пообедали вместе». «Надеюсь, ты ничего не выболтал». «Не нравится мне все это, Эрик», — вздохнул Лейф. «А если копы опять будут спрашивать про Агнес?» «Отвечай, как договорились. Никто из нас не видел ее в тот день». «Но нет никаких свидетелей», — прошепел Альфа. «Где твои яйца, чувак? Соберись». У них ничего на нас нет. Мы не причастны к ее исчезновению. Да, не причастны. Вот, — похвалил его Эрик. Так и мы, отвечай. А ты? Очевидно, это уже относилось к Мартину. Решайся с этой тиль. Правила ты знаешь. Да, — покорно отозвался Акерсон. Я все сделаю. Дубина! Рявкнул на него Лейв. «Очевидно, для устрашения». «Да понял я!» — вскрикнул тот. Шаги стали приближаться, и Мац решил, что пора выйти из укрытия, пока его не застали. Он вырулил из-за поворота, будто и не прятался. «Твою мать, Нюберг! – выругался Эрик. «Ты как призрак!» «А, привет!» Тот поднял на них взгляд и сделал вид, что достает из уха наушник. «Задумался!» «Чуть не влетел в нас!» — хлопнул его по плечу Лейв. «Осторожнее, дружище!» «Да, простим, кивнул Матс. Его выворачивало от их вида, от начищенных до блеска ботинок, дурацких щеголеватых шерстяных брюк, которые стоили дороже его байка, от дизайнерских пиджаков и блестящих ногтей на ухоженных пальцах, никогда не знавших грязи и тяжелого труда. Но еще больше его бесили их самодовольные рожи. Глядя на них, ему не терпелось выбить этим мудакам зубы. «Что нового?» — улыбнулся Эрик, пожав ему руку. Его вот тон сменился на благоволительный, даже ласковый. Он улыбался, сверкая хитрыми глазами, и Мац в очередной раз убедился, что этот тип — натуральный психопат. «Хм», — усмехнулся Нюберг и пожал плечами. Сеняки зажили, кулаки снова просятся в бой. Что ты скажешь, если против тебя выйдет Рен? Содерберг, я его уничтожу. Он так не считает. На лице Альфы заиграла ухмылка. Тем хуже для него, с улыбкой ответил Матс. Мне нравится твой настрой, парень. Эрик положил ладонь на его плечо и крепко сжал. «Но я хочу кусок вдвое больше». «Вот как!» Его зрачки расширились. «Да», — решительно кивнул Матс. «Ты видел его?» «Рен здоровяк». «И все знают, что кроме роста и безудержного гонора ему больше нечем похвастать. Это большой мешок с дерьмом, не более». «Этот большой мешок с дерьмом еще нужно уложить», — заметил Мац, взглянув на Эрика так, как не каждый дерзнет взглянуть на лидера волков, с вызовом. Плати вдвое больше, и все насладятся зрелищем. «А ты дерзкий сукин сын!» — прищурился Альфа. «Мне это нравится!» Он обнял его, как старого друга, и отпустил. Идет. мы сделаем анонс. Сколько времени тебе нужно на подготовку?» Мне достаточно просто хорошо разозлиться. Оскалился в хищной улыбке парень. Ты мое лучшее приобретение, довольно заметил Эрик. Все остальные не сводили с них настороженных взглядов. Я начинаю подумывать о том, чтобы принять тебя в стаю. Мне не интересно, дерзко ответил Матц. Зрачки Альфа опасно сузились. Он был недоволен ответом но решил не показывать этого. «Вот поэтому ты мне и нравишься», — снисходительно толкнул его плечом в плечо Эрик. «Эти засранцы редко бывают со мной честны». Он бросил убийственный взгляд на Мартина. Тот пригладил пятерней волосы и потупил взволнованный взгляд. «А из тебя вышел быть достойный волк». Мат слышал, что попасть в братство или даже в их тусовку просто с улицы невозможно. Они сами должны тебя выбрать. Так что получалось, что Эрик его практически уговаривает. «Разве для этого я не должен был родиться на другом берегу?» Ухмыльнулся Матс, почесав шрам над бровью. Асп рассмеялся. «Ты прав, парням с западного берега в этом плане проще». Но братству нужны не только денежные мешки. Каждый из нас — лучший в своем деле. Кто в искусстве, кто в спорте, кто в юриспруденции. И все мы будем полезны друг другу однажды. Ведь волки — это навсегда. Пижонским движением Эрик откинул волосы назад. «В деньгах ты не будешь нуждаться, это мы тебе гарантируем. Но для начала придется доказать свою верность братству. «Вступительные испытания?» «А ты наслышан?» — улыбнулся он. «А вас ходят легенды, уж извини». Ему явно польстили эти слова. «Тогда жди приглашения. Мы рассылаем их всего дважды в год. И будь готов ко всему, что произойдет дальше». «К чему-то хуже, чем туша Рена, пытающаяся меня раздавить?» «Мне нравится этот парень!» — рассмеялся Эрик, обернувшись к друзьям. Те нехотя улыбнулись. «Он мне нравится, черт его подери!»